Глава шестьдесят восьмая. Врываюсь в свою квартиру и оглушающе хлопаю дверью. Сняв с себя тонкую безрукавку, швыряю ее в стену прихожей. Что я наделала? Где мозги мои были, когда целоваться с ним начала? Дура, дура, идиотка! Мало настрадалась из-за него, да? Забыла уже свой плач Ярославны по чувствам безответным. Как клялась и божилась, что в болото по имени Тюменцев больше ни ногой тоже не помнишь. А Егор, перед ним теперь как оправдываться? Что я ему скажу? Что делала Денису искусственное дыхание, когда тому внезапно поплохело? Вытащив из заднего кармана джинсов телефон, набираю Зверева. Скидывает после третьего гудка. Ничего, мы не гордые. Набираю его снова и снова пока не получаю от него сообщения. «Иди нахуй!» «Справедливо!» «Надо поговорить!» Печатаю, а в ответ оказываюсь в черном списке. Решив ехать к нему домой, умываюсь, переодеваюсь, беру ключи от машины и выхожу из квартиры. «Мириться поехала!» спрашивает оказавшийся по ту сторону двери тюменцев. Кровь на губах успела подсохнуть и теперь напоминала бордовую помаду бабы Любы с третьего этажа. Поза напряженная и взгляд, пробирающий до костей. «Не твое дело!» — отталкиваю его плечом. «Свое дело ты уже сделал, как всегда, на пять с плюсом!» «Я тебя не пущу!» — заявляет мерзавец, заталкивая меня назад в квартиру. «Совсем охренел! Ты что себе позволяешь?» Руки сами по себе в кулаки сжимаются. Внутри закипает гнев. «Успокойся и дай мне сказать. Выйди из моей квартиры и забудь сюда дорогу тюменцев!» Цежу сквозь зубы. «Ты только что снова разрушил мою жизнь!» «Я хочу все исправить, Эля!» «Нечего исправлять! Пойми ты, наконец! Не хочу я больше!» «Хочешь?» Он тянет ко мне свои руки, но я начинаю брыкаться, отбиваясь от него, пинаясь и толкаясь. — Не хочу! Не хочу! Не хочу больше реветь из-за тебя! Не хочу любить за двоих! Не хочу собирать себя по кускам после того, как ты снова вышвырнешь меня, как хлам! Я не вещь! Со мной нельзя так! По лицу бегут слезы, но я не останавливаюсь, колочу его руками и истошно кричу. — Эля! Эля! — «Успокойся, милая, послушай. Уходи, видеть тебя не могу». «Не будет такого больше, обещаю». «Это ты сейчас так говоришь?» «Нет». «Ты в отношениях, Денис». Смеюсь сквозь слезы. «Ей ты что скажешь? Собирай свои кастрюли и уходи». «Я поговорю с ней сегодня же». «Не надо, дураком будешь, если потеряешь Марину, потому что ее ты устраиваешь таким, какой есть, а меня...» — Нет. — Эля, повторяю последний раз, — проговариваю четко. — Я с тобой не буду! Я тебя не простила, и я тебе не верю! Дэн словно резко сдувается. Тяжело вздыхает и опускает взгляд. Я тоже. Злость внезапно отступает, оставляя после себя адскую усталость и желание плакать. Наш поцелуй был ошибкой. «Я не хотела его». «Хотела». «Не перебивай. Денис, у нас ничего не выйдет. Я снова все испорчу. Я не изменилась. Ты тоже». Судорожно вздохнув, понижаю голос. «Если ты не полюбил меня тогда, то уже и не полюбишь». «Эля». «А я, черт возьми, достойна, чтобы меня любили. Егор любил меня, а ты, сволочь, все испортил». Дэн растирает лицо руками, и случайно сдирает бурую корочку с губы. Выступившая капля крови бежит к подбородку. «Уходи!» — повторяю упрямо. «Мне еще как-то перед Егором оправдываться надо!» «Прости!» — кивает и, развернувшись, молча покидает мою квартиру. А я закрываю руками лицо и съезжаю по стеночке вниз. «Реву добрый час!» пока от не начинает горло болеть. Хочу, я так хочу быть с ним, потому что глупое сердце, несмотря ни на что, все еще любит гада. Этот поцелуй проклятый, как глоток свежего воздуха, глотнула всего разок и с головой в мутное болото ушла. Звонит Матвей, узнать, как дела. Говорю, что все в норме, про визит Тюменцева умалчиваю. А к вечеру, приведя себя в божеский вид, все-таки еду к Звереву. Поговорить и попросить прощения. Вернуться его просить не стану, не задались у нас отношения, и уже поздно что-то менять. Может, получится расстаться на доброй ноте. Еду на другой конец города, попутно не переставая набирать его номер. Безрезультатно. Бросил в черный список и вынимать, похоже, не собирается. Паркуюсь в соседнем дворе, потому что в его это сделать практически невозможно, и иду к его дому. Утопив палец в дверном звонке, жду. Из квартиры слышится музыка, значит, Егор точно дома. Проходит не менее двух минут, прежде чем я слышу звук поворачивающегося замка. Слава Богу! Егор, начиная с порога, чего тебе? Стоит в одних боксерах и смотрит на меня из-под лобья. Переносица разбухла, под одним глазом расплылся большой синяк. «Прости меня!» — хнычу жалобно. «Забыли! Вали отсюда!» «Егор, давай нормально поговорим!» Прошу тихо, но тут мой взгляд цепляется за стоящие у порога женские батильоны. Толкаю дверь внутрь и под недовольное ворчание зверя захожу в квартиру. «Ты не один?» «Не один», — горько усмехнувшись, ошарашенно на него смотрю. «И давно ты не один?» «Не твое дело, Соболева. Вали к своему Денчику». «Ты что, изменял мне?» «Я тут, значит, от стыда сгораю. Слезами сожаления умываюсь из-за одного поцелуя, а он трахался направо и налево. Натыкаюсь взглядом настоящую на, на тумбе сумочку», и чувствую, как меня прошибает холодный пот. Смотрю на ботильоны и снова на сумочку. «Не может быть!» «Женька?» «Иди!» — напирает на меня зверь. Я выглядываю из-за его туши и вижу, как из кухни выходит моя подруга. В блузке и плессированной юбке, которые, сука, я же ей и выбирала. Как, кстати, и ботильоны с сумочкой. «Эля, ничего не было, клянусь!» — говорит она дрожащим голосом. «Я приехала поддержать!» «И потрахаться!» — добавляет Егор. «Ребят, вы чего?» — шепчу неверяще. «Вы за моей спиной, что ли?» «Нет, не твое дело!» — рычит Зверев. «Ты за моей спиной с Тюменцевым шпилилась!» «Эля, не слушай его!» Подлетает Женька. «Перестань, Егор! Обиды обидами, а меня в говно головой макать не нужно!» У меня начинает кружиться голова. Я не понимаю, что происходит, кого слушать и кому верить. В черепной коробке хаос, а в груди все тянет и болит. Тяжелый выдался день. «Я пойду», махнув на них рукой, разворачиваюсь и выхожу из квартиры.